Джо. «Мисс, а правда, что вы были подружкой рок-звезды?» спрашивает Хейли. Двадцать восемь старшеклассников разной степени музыкальной одаренности Бэксфордской общеобразовательной школы, глядевшие на нее без всякой надежды, тут же оживляются в предвкушении возможной смачной истории. Джо понятия не имеет, как этот слушок о ее прошлой жизни мог просочиться к ученикам. Разве что и вразнёс Маркус, но тот, будучи отпрыском двух учителей собственной школы, так старался откреститься от этой позорной участи, что едва ступив за ворота, он задирал голову, нацеплял непроницаемое выражение лица и саркастично кривил губы, упорно одевая вид, что Джос с клодом не имеют к нему никакого отношения. Загадка. Эм, начинает она. Не! Протягивает Тайрон, один из крутых ребят в заднем ряду, прежде чем она успевает сообразить, как ей обойти вопрос. «Такие в школах не преподают! Они же типа все такие гламурные!» «Не? Без обид, мисс!» «Какие обиды, Тайрон!» — отвечает Джо, выдавив смешок. Тайрон ухмыляется. В собственных глазах Джо выглядит вполне неплохо. Она повидала жизнь, но все еще подтянута, одета и причёсана так, как ей идёт, и, очевидно, ещё желанна, по крайней мере, для Клода. Но ничто из этого не добавляет ей привлекательности в понимании пятнадцатилетнего мальчишки. Она не из тех молодых учительниц, с чьих блузок подростки не сводят глаз. Для Тайрона она практически невидимка, за исключением тех случаев, когда вызывает его блеснуть знаниями. Он воспринимает её как мамочку — как кого-то с кем можно скрестить мечи. Не очень похоже на правду Хейли. Тебе не кажется, спрашивает она. Наверное, нет, мисс, удручённо отвечает Хейли. Бледная пухлая девочка не вписывается ни в круг крутых белых девчонок, ни крутых чёрных, ни крутых азиаток. Она скорее из невзрачных девочек на побегушках, и в виде разочарования на её лице Джой едва ли не чувствует себя виноватой. Что она делала? и чьей была подружкой, Хейли никак не касается, но отрицая это предположение или не возражая, когда его отрицают за неё, она явно отняла у девочки какую-то крошечную надежду и в очередной раз продемонстрировала, что мир в конце концов отнюдь не сказка. Рок-музыканты, бриллианты и джакузи здесь не сыпятся с неба во всяком случае на голову Хейли. Ей же не скажешь, что для 54-летней Джо она так же красива той трогательной красотой, как и крутые ребята, как самоуверенный Тайрон, как встряхивающая волосами Саманта, как Джимеля, томно глядящая на всех из-под тяжёлых век. Их почти взрослые тела так отчаянно свежи. Все они, сияют ли у них щёки или усыпаны прыщами, плоть у всех одинаково мягкая, новая. сформованные на внезапно удлинившихся конечностях, как свежий марципан. Двигаются ли они изящно или, как новорождённые жеребята, собирают дверные косяки, как бедолага Саймон, или плавно скользят, как молчаливый футболист Хамид? Все их движения, как и само расположение в пространстве, для них в новинку. Это что? Я, говорят, их жесты имею в виду, Вот эта высокая штуковина, которую я не могу контролировать, это и я, или я просто изо всех сил пытаюсь управлять ей изнутри. Иногда в их лицах ещё можно разглядеть обескураженных вчерашних детей, а уже через минуту они начинают первые упражнения в силе или очаровании. Приблизительно, неуверенно, каждый раз идя в банк, как наивнейшие из игроков. Это выглядит умилительно и очень смешно, а иногда в родительских глазах Джо пугающе. Маркус ещё до этого не дорос. Ему всего 12, но и с ним это когда-то случится. А пока эти мальчики и девочки расцветают, там снаружи продавцы чёрного героина рыщут в поисках жертвы, так же как и голодные взрослые, чувствующие добычу при виде свежих ног, свежих ртов и свежих глаз. Но ты не можешь их предупредить, так же как не можешь донести в понятным им выражениях, что эти преображения восхитительны. Джо помнит, как интерес к учителям, взрослым мужчинам на улицах и в парках, к садовнику в муниципальном бассейне воспринимался исключительно как необъяснимые странные наклонности. Она хочет сказать им: "Не торопитесь", но они хотят торопиться. Они жаждут торопиться. Всё в них стремится к будущему, которого, как им кажется, они никогда не дождутся, изнывая в великой подростковой тоске, когда первый поцелуй, первая вечеринка и первая любовь приближаются с черепашьей скоростью. Но тот, кто достаточно стар, чтобы исчислять время десятилетиями, понимает, что всё это придёт к ним в мгновение ока. Неотвратимо и неизбежно. стоит лишь оглянуться, и возможности станут действительностью. Тела, которые они носят сейчас как маски, оболочки, удивительные механизмы станут их повседневным я. Марципановая плоть схватится и начнёт собирать на себе шрамы, морщины, растяжки. Юность перестанет быть их общим невидимым знаменателем. По лондонским меркам, Бэкфордская школа отнюдь не суровая. За фасадом из листового стекла 50-х годов учится много детей из благополучных семей самых разных национальностей. Они далеко пойдут, если только не облажаются настолько, что скатятся в самое начало доски этой социальной настольной игры. Они, а также самые везучие, энергичные и организованные борцы вступят в долгую пору процветания, распития вина и покупок торшеров. а 30-летие станет для них просто вехой поздней молодости. Для остальных же всё закончится здесь. Это первое цветение будет для них единственным. Они распустятся, и на этом всё. К 30 годам время их растопчет. Прости, Хейли. Так, говорит она. У нас всего 45 минут, и мы на этой неделе работаем над голосом. Незамедлительно следует стонущий хор. Петь тупо, петь стыдно. Если начать петь перед учителем и одноклассниками, можно случайно показать свою зелёную, незрелую душу в рождебном миру. Мисс, а может ещё раз попробуем со стальными барабанами? спрашивает Саманта, королева белых девочек. На прошлой неделе у них вроде неплохо вышло, если говорить о ритме, хоть и по словам самой Джо. Было ничего. Нет, бодро отвечает Джо, потому что, во-первых, инструменты в другом классе, в трёх лестничных пролётах и 100 ярдов отсюда. Во-вторых, их сегодня использует другая группа. И в-третьих, пение будет вам полезно. Стоны. А что мы будем петь? спрашивает Хейли. 30 хаотичных секунд, несмотря на все протесты против самой идеи пения, старшеклассники громко озвучивают свои предпочтения от поп-музыки до исет-хауса. Хотя стоило бы им на самом деле дойти до пения, как на всех страстных поклонников тут же напал бы угрюмый паралич. Красный национальный песенник уже 100 лет как сгинул. "Никаких слов", говорит Джо и повышает голос, чтобы прервать гвалт. «Ни-ка-ких слов!» «Мы будем использовать голос как инструмент!» «Мое тело, мой инструмент!» Внезапно пропевает неуклюжий Саймон, судя по комичному голосу, изображая кого-то из телевизора. Примечание. Имеется в виду скетч британского комика Роуэна Аткинсона из шоу «Не девятичасовые новости», в котором он играет мимо. Конец примечания. Он умудряется попасть в ту самую секунду полного затишья, чем производит куда большее впечатление, чем намеревался. "Да уж, братан", бросает Тайрон в озадаченную тишину. "Тайрон", говорит Джо. "Вот и доброволец. Пошли. Давай, давай". В игривой манере она пальцем выманивает его из убежища, пустив в ход свой учительский тигач. Он медлит, качает высокой копной волос туда-сюда, но в итоге выходит. В его вариации школьной формы галстук неизменно не превышает длиной трех дюймов. «Поздравляю, Тай», — говорит Джо. «Сегодня ты у нас будешь живым примером человека. Не мог бы ты повернуться вот так лицом ко мне и издать звук? Просто «А-а-а», как у стоматолога. «Ага-ага, ага, так, а-а-а», — начинает Тайрон. Секрет Тайрона, который ей коварно удалось выяснить, в том, что в давно забытые и давно потерянные времена трехлетней давности он пел в церковном хоре матери. Явно был херувимом в маленьком миленьком костюмчике. А теперь у него весьма приятный тенор, и иногда он просто не может удержаться, чтобы им не прихвастнуть. Итак, Джо обращается к классу. Откуда идет звук? «Э-э, изо рта?» отвечает второй пилот Тайрона, Джером. Скорее из жопы, говорит Саманта. Очевидно, тут есть некая предыстория, связанная с событиями примерно месячной давности. Да, из орта, но не просто из орта, быстро подхватывает Джо. Там звук выходит, но откуда он идёт? Откуда-то отсюда. говорит Тайрон, указывая на точку вверху живота или внизу груди. Ну, так чувствуется из диафрагмы, говорит Джамиля, которая однажды станет врачом, если её семья приложит руки. Немедленный гогот. Ты в курсе, что это как-то связано с контрацепцией, да? говорит Джером. Ага, слова могут иметь два значения. говорит Джамиля с таким пренебрежением, что ей даже не надо поднимать взгляд с пола. Диафрагма правильный ответ, говорит Джо. Эта мышца у нас внизу между рёбер. Мы используем её, чтобы управлять воздухом, с помощью которого поём. Если вы сделаете глубокий вдох, то почувствуете, как она смещается вниз, чтобы освободить место. Попробуйте. Давайте все вместе. Со всех сторон доносятся пыхтение, сопение, нарочитые вдохи и выдохи, звуки настоящего эксперимента. Почувствовали? Хорошо. А прямо над ней у нас гибкая трубка. Она идёт прямо в гортань, вот сюда, в середину горла. С ней соединены лёгкие, а диафрагма позволяет контролировать, сколько воздуха туда попадает и с какой силой. Но главное, что надо запомнить, это трубка гибкая. Она похожа на шланг от пылесоса, только розовая и липкая, и гнётся точно так же. Когда вы поёте, это ваш музыкальный инструмент. Так, Тайрон, запомни, ты гибкая трубка. Мы ему постоянно об этом говорим, мисс, говорит Джром. В этом смысле мы все гибкие трубки, Джром отвечает Джо. Не я, говорит Саймон Я. Да-да, Саймон, спасибо. Тай Возьми-ка ту ноту еще раз, и, и потом чуть-чуть согнись, чтобы согнулась трубка, хорошо?» Тайлер снова выдает им «А-а-а», берет «Ми» и поворачивается из стороны в сторону, наклоняется вперед-назад. Они все слушают и слышат, как меняется звук, как он глохнет, срывается, меняет громкость. «Видите», — говорит она, — «если хотите взять...» полную ноту. Нужно, чтобы трубка оставалась максимально прямой. Теперь, Тайрон, выпрямись, пожалуйста, как по струнке. Отлично. И отведи назад плечи. Не так сильно. Вот так. Смотри перед собой, подбородок вверх, но сильно не задирай. И пропой-ка ту ноту еще раз. Чуть громче. Чуть громче. Вот оно. Чистое, ровное, полноголосое ми. В голове Джо тёплый, как чистый жёлтый цвет. Чудесно, говорит она. Скажи же, аллилуйя, Тай, заговорщицки добавляет она, понизив голос. Да ну вас, мисс, отвечает Тайрон, но с улыбкой. О, чудо, Джимиля поднимает руку. Да? А что происходит в конце трубки, в горле? Хороший вопрос. Там сложная система. от давления воздуха в трубке начинают вибрировать голосовые связки. Звук меняется в зависимости от положения языка и губ и усиливается, отражаясь от полостей в голове. Получается, голова это типа как колонка, спрашивает Саймон своим нормальным голосом. Именно так. Колонка из кожи, костей и мышц. Но даже если вы для начала просто Сконцентрируйтесь на том, чтобы держать трубку прямой, вы уже заметите разницу. Но сегодня и этого будет достаточно. Так? Ну а теперь встаём. Давайте, давайте. Спасибо, Тайрон. Я попрошу вас разделиться. Мальчики сюда, девочки сюда. Нет, это не сексизм. Вот что мы будем делать. Когда она только вернулась в Англию, когда впервые взялась кого-то чему-то учить, Самым сложным оказалось разделить всё то, что она знает о музыке, и объяснять постепенно, по одной теме за раз. Когда ты сам учишься чему-то, ты ничего не делишь, не разбиваешь на части. Всё связано совсем, и возникает естественный импульс вывалить всю эту массу как есть, превратив в бессмысленный поток. Но постепенно ты учишься противостоять естественному искусству разделение своего знания на фракции. Начинаешь понимать, в каком порядке их подать, чтобы выстроить это же знание в других головах. Так выходит, что ты до невозможности сужаешь тему каждого урока, до невозможности загружаешь его тем, что дети никак не могут усвоить. Удивительно, как мало может уместиться в хороший урок, даже если они в самом деле его усвоят. Изучить что-то одно, изучить как следует, больше ничего не нужно, если, конечно, это одно то, что нужно. Не то, чтобы она собиралась преподавать, когда вернулась домой. Она не то, чтобы вообще собиралась остаться. Она прилетела в Лондон весной 1980-го, потому что Вэлл судили, и она хотела быть там, пусть пользы от этого было и немного. Она искала, чем бы заняться, чем-то за что бы платили. Связалась со старыми друзьями-музыкантами, но вместо студии попала в проект, организованный управлением образования внутреннего Лондона в Майл-Эндии, в качестве дополнительного профессионального голоса. Хором руководил американский экспат, уклонист Клод Ньютон, на пару лет моложе её. В своём деле он был очень хорош, неистов и воодушевлён. А когда он обратил внимание на Джо, оказалось, что он ещё и очень привлекателен. Позже выяснилось, что отчасти этому способствовало маниакальное состояние, которое было частью цикла, также включавшего в себя мрачные периоды, потемнее сравнимые с сибирской зимой. Но недостатки есть у всего, и дни в мае в Эндди были просто сказочными. Настолько сказочными, чтобы затмить неприглядность самого города. Настолько сказочными, чтобы помочь ей вынести все ужасы судебного процесса, слающими скинхедами на галерке и Вэлл на скамье подсудимых, похожей на скукожившегося гоблина. Вынести то, что Вэлл запретила ее навещать. Вынести фото Вэлл у входа Олд Бейли, появившийся в Ивнинг Стендарт под заголовком «Нацистская королева смерти». Она прыгала в метро, ехала на восток в прокуренном замусоренном вагоне, поднималась на поверхность захудалого, застроенного высотками квартала и наблюдала, как Клод творит чудеса с детьми, которые поначалу едва улыбались. «Почему бы тебе не остаться?» — спросил он. И она осталась вверх. Как оказалось, все её пожитки в валы ей уместились в три или четыре коробки, которые она распаковала в квартире Клода на Брикстон-Хилл. "Почему бы тебе не пройти педагогическую подготовку?" спросил он. "Ты ведь ладишь с детьми". И она прошла. Правда, на это ушло больше времени, чем предполагалось, потому что она молниеносно и очень неожиданно забеременела. "Я полагаю, ты хочешь, чтобы я сделала аборт?" Спросила она: "Что?" сказал Клод. "Зачем? Значит, так было суждено крошке". Она перестала замечать неприглядность. Вместо этого в то беременное лето она заметила, как зеленеет южный Лондон. Сначала зелень была как пыль, присыпавшая цветом жизни ветки у прямых деревьев, растущих между краснокирпичными домами. Затем она превратилась в навес, лиственный полог, колышущийся над разбитыми ступеньками и неубранным мусором. Она заметила толчки в животе. Она заметила, что находясь в классе, не беспокоится от мрачных мыслей, не дававших ей покоя в студии, о том, что для музыкального бизнеса она уже стара. Детям в школах не было совершенно никакого дела до того, чем она занималась последние 20 лет. Они не слышали даже самых известных имён того времени, и ей было всё равно, что им всё равно. Она была даже рада избавиться от всего этого, заменить это на труд того самого ежедневного поиска одной единственной вещи, которую ей нужно донести. А потом родился Маркус. И глядя на его маленькую, сморщенную, покрытую смазкой головку, она почувствовала, как её точно молния поразила любовь, всепоглощающая и безусловная. Это была любовь к малышу, да, но она разрасталась, отбрасывала лучи, как рассветное солнце, согревала, как хорошая погода, помогала справляться с открывающимися недостатками Клода, придавала терпения в большинстве случаев во время медленного-медленного восстановления отношений с Вэлл. Поначалу для Вэл существование Маркуса всё только усугубило. Выйдя из тюрьмы и прячась в реабилитационных центрах под покровом стыда, она страдала от зависти. Два жутких года она пыталась забеременеть, судя по всему, от любого, кто попадался под руку, и не преуспела, так же как не преуспела в том, чтобы не начать ненавидеть Джо за то, что у неё было то, чего ей, Вэл, не хватало. Ей было стыдно за эту ненависть. Ей было стыдно вдвойне. Но с Маркусом к Джо пришла какая-то уверенность. Возможно, с её стороны было эгоистично предполагать, что раз у неё самой всё хорошо, вокруг всё тоже неизбежно должно быть в порядке. Но осознание того, что у неё есть свой надёжный кусочек счастья, сделало её добрее. Оно помогало ей ждать, надеяться и пытаться помочь Вэл хотя бы тем немногим, чем та ей позволяла. А потом, когда Маркусу уже было 4, и он получил футбольный мяч, Вэл оказалась с ними в парке Броквелл, куря одну за одной, куда больше, чем хотелось бы Джо. "Ну-ка, пасуй тёте", сказала Вэл, и после короткого замешательства Маркус пнул мяч. И они понеслись к качелям, передавая мяч друг другу, насколько позволяли короткие детские ножки и зрелая одышка. Когда они вернулись, Маркус хихикал, а Авел посмотрела на Джо, как бы спрашивая: "Можно?" И Джо взглядом ответила: "Конечно". После этого она начала стараться, покупала ему подарки, которые не могла себе позволить, живя на пособие. Когда Клод угодил в больницу во время одной из своих сибирских зим, именно Вэл забирала Маркуса из школы, пока Джо сама ещё вела уроки. Эта Вэл стояла у Маркуса за спиной, когда они открывали ей входную дверь с витражным стеклом и говорила: "Покажем маме, что ты сделал". "Как знакомо", думала Джо, вешая на крючок шарф и берет, следуя за ними на запах пастушьего пирога. Я снова в женском доме мамы и тётушки Кей. Только теперь вместо картонных кукол в бумажных одежках на полу валяются детальки от робота. Именно Вэл в такие вечера приносила ей бокал вина, пока она играла на пианино, уложив Маркуса спать. Именно Вэл вечерами сидела с ней на кухне. И однажды ночью, когда они почти прикончили вторую бутылку вина, она вдруг рассказала каково ей жилось с Майком, и всхлипнула. Вот так постепенно кусочки счастья наслаивались один на другой, а один день перетекал в следующий. Мальчики с одной стороны комнаты разделились на две группы и пели ноты ре и фа. Девочки тоже в группах пели ля и си. Они не поют в унисон и поочерёдно останавливаются. Им сказано пить, пока хватает дыхания. потом сделать вдох и взять ноту снова, сознательно избегая синхронизации с соседями, чтобы в промежутках каждая группа непрерывно выдавала ноту, подобно быстрой и грязной версии техники непрерывного дыхания. Они не сразу понимают, что нужно делать, и ей приходится останавливать их и иногда поправлять каждую группу, задавая им ноту, которую она хочет от них услышать. Они не могут поймать «ре», фа, ля или си самостоятельно, за исключением быть может Тайрона, но могут повторить и даже несмотря на сложности с дыханием, остановки и вступления, они чувствуют себя увереннее, когда слышат, как нужная нота громко звенит в окружающей их толпе. Вскоре они уже могут держать ноту, даже когда Джо начинает руководить ими, дирижируя взмахом руки. ре, фа Ле си снова и снова раздаётся минорный аккорд двадцати восьми голосов. Он держится, резонирует, отскакивает от белой потрескавшейся звукоизоляционной плитки музыкального класса. Но ему нужен ещё один элемент, и она решает, что они вполне справятся с многозадачностью. Она задаёт ритм. Мальчикам: шлёп, хлоп, хлоп. Руки к бёдрам для следующего шлепка. А девочка, избегая стереотипов, предлагает более быстрый ритм с футбольных стадионов. Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп. Так, говорит она. Теперь мы используем всё сразу. Я буду дирижировать, а вы постепенно вступать. Мальчики хлопают, девочки хлопают, потом две ноты мальчиков по очереди, начиная с нижней, и две ноты девочек тоже по очереди и тоже с нижней. Так мы соберём их вместе, начиная с самого низа. А когда все вступят, не останавливайтесь, все продолжают петь. Если слышите, что сбились, подстраивайтесь, попытайтесь, по крайней мере. Посмотрим, как долго мы сможем продержаться. Все готовы? Раздаются хлопки, один поверх другого, создавая новые ритмы и эффекты. Ударные волны сталкиваются и отскакивают друг от друга. Затем она вводит четыре ноты аккорда, поднимаясь к самой высокой. Да, нерешительные, да, сбивающиеся, да, неуверенные. Новичкам сложно даётся многоголосное пение даже в такой примитивной форме. Но после некоторых колебаний А хорт устанавливается и уже не прерывается. Её подмывает наложить что-нибудь сверху, какое-нибудь свободное подвывание сопрано, как у Клэр Тони, в тёмной стороне луны. Разве что никто из них не поймёт, откуда это. Тайрон довольно округлит глаза, но она их собьёт, разрушит сию минутную концентрацию. Она ничего не добавит к структуре, а лишь развалит её. Поэтому она просто наблюдает. Они старательно открывают и закрывают турты, хватают воздух, и целых 10, 20, 30, 40 секунд старшеклассники удерживают аккорд. Слышат ли они этот колоссальный живой звук, который они воспроизводят вместе? Слышат ли этот орган, в который ненадолго превратились, чьими отдельными трубами стали липкие розовые трубки в их подростковых телах? несовершенными трубами, состоящими из влажных перекрученных волокон, без единой ровной линии, накачиваемые воздухом из странных трепыхающихся баллонов, и тем не менее способные издавать звук, который кажется сливается с порядком, существовавшим задолго до того, как они пришли в этот мир и начали петь. Они создают порядок, который совпадает с другим порядком, Она хочет, чтобы они поняли, что музыка это удивительная вещь, и самое удивительное в ней то, что она рождается из наших грязных тел. Пой, Хейли. Пой, Тайрон. Пойте, Джими Ля, Саймон, Саманта, Джиром, не останавливайтесь, пока не придётся, и вы увидите, если сможете, как ваш кратковременный гормональный оркестр И ещё не переваренные обеденные Бигмаки можно заставить звучать музыкой сфер, если вы позволите себе быть инструментами. Звенит звонок, и подростки разбегаются, смеясь и цокая по плитке. Вечером они с Маркусом едут домой. Как прошёл день? спрашивает она. Нормально, отвечает он, уставившись на дорогу. Её гордость, её радость, её поздно чудом зачатый ребёнок, с приходом которого вся её жизнь началась заново. Ребёнок, когда-то лежавший так близко у её груди, что ей казалось, будто вместе они составляют единое молочное целое. Он склоняет горделивую, ироничную двенадцатилетнюю голову и на долю секунды опирается ей в плечо.